Глава двадцатая Драконы посторонились, пропуская меня к лестнице. Тесно тут вчетвером. Ирма неслышно скользнула следом, и я не стала ее останавливать. Если будет мешать, уйдет в подпространство. Я это знала. Повозилась замком, рычагом, пытаясь открыть дверь. Нет, мама зачаровала все на славу. Что ж, остается моя кровь и волшебство ситхи. Или то, или другое, но сработает. И правда, сработали, но лишь в совокупности. Мама намудрила. Моя прежняя гардеробная выглядела так, словно в ней шуровали грабители и вандалы. Платья порваны, а все драгоценные камни и тончайшие кружева, стоившие баснословных денег, с них срезаны. Сорочки и чулки чем-то не угодили, и их превратили в лохмотья. Шубки и палантины исчезли. Ну да, меха высоко ценятся, и их можно продать. Гаспар, наверное, промотал уже всё, что мог, начал распродавать то, чего никто не хватится. А может, и не он сам, а его собутыльники-приятели. Покачав головой, я с досадой поджала губы. «Нет, мне уже не пригодится ничего из этих вещей, но обидно же». А маленький сейф в стене оказался выломан. Осталась лишь квадратная дыра в обтянутой шёлком стене гардеробной. Похоже, металлический ящик с дверцей просто выковырили и унесли, чтобы вскрыть в другом месте. Ну-ну. Графиня Альенда до связи зачаровывала его моей кровью и своим волшебством. Это я сейчас поняла, вспомнив, как она что-то напевала, когда мудрила над этим сейфом. В нем не было ничего особо ценного, просто памятное украшение, которое мне дарили каждый год на день рождения и на начало нового года. Детские браслетики, цепочки, маленькие аккуратные серёжки для девочки. Я выросла и уже не носила их, но берегла как память. С собой при побеге не брала, разумеется. Они приметные, их знали слуги и гости, бывавшие у нас. Я с досадой осматривалась, а из-за моей спины уже вынырнула Ирма. А следом и мужчины. Не говоря ни слова, Дарья проскользнул в спальню. Даже шелеста шагов не было слышно. Я тоже двинулась в ту сторону, но дорогу преградила рука лорда Калахана, и он покачал головой. Ладно, ждем, пока Дара смотрит мои покои. Вскоре он вернулся и жестом поманил нас на выход. Мы уговорились, что сначала идем в покои родителей и кабинет отца. Калахан жаждал поквитаться с Гаспаром. Я тоже. Однажды я уже удовлетворилась видением смерти своего единокровного брата. «Да, это страшно. Но я ненавидела его за все, особенно за убийство родителей. Папа так мучительно умирал, столько страдал. Вот этого никогда не прощу Гаспару, ни в одном из временных потоков. Нет, я, конечно же, не собиралась любоваться, как будет вершить свою месть древний дракон». «Мне достаточно знать, что поддонок, присвоивший наследие моего рода, отравивший последнего законного графа Дас Рези, убивший мою мать, отправился во владение неумолимой». Замок спал. Не сновали слуги, не доносился шум с улицы. Безмолвными тенями скользили мы по пустым коридорам моего прежнего дома. Я снова зачехлила свет камень. Драконы и рысь не нуждались в дополнительном источнике света, а я ориентировалась на них. Отчего-то светильники на стенах нигде не горели. Поразительно просто, что Гаспар умудрился сотворить с нашим родовым гнездом всего за несколько месяцев. Сколько прошло с моего побега в этом временном потоке? Полгода или месяцев семь? Я уже запуталась, откровенно говоря. Начали осмотр со спальни и личных покоев папы. Отстранив нас, туда вошел лорд Калхан отсутствовал пару минут, вышел и покачал головой. «Значит, моего братца здесь нет. Тогда идем в кабинет. Он находится в другом месте». Мы пошли дальше. Вдруг послышались шаркающие шаги, дверь ближайшей из комнат распахнулась, и в коридор вывалился один из лакеев. Почесывая живот и зевая, он вышел к нам со свечой в руке и тут увидел меня. Его помятое со сна лицо перекосило от ужаса. Он сдавленно прохрипел. «Графенечка, помершая, восстала!» И, закатив глаза, грохнулся в обморок. Свеча при полете на пол погасла. Ирма за моей спиной еле слышно хихикнула. Она, правда, не знала всей подноготной, почему графенечка, помершая и восставшая, ей в этот раз я не рассказывала так же, как и истории моего побега и скитаний в лечении министреля. Ни к чему это уже. Дарио еле слышно вздохнул, схватил лишившегося чувств слугу за руку и затащил обратно в комнату. Вышел через минуту и, наклонившись к моему уху, шепнул. Связал, а то мало ли. Я улыбнулась, и мы двинулись дальше. Добравшись до двери, ведущей в кабинет отца, я помедлила собралась с духом, чтобы быть готовой к тому, что могу увидеть, и сразу после Калахана вошла. Да, Гаспар тут устроил хаос и страшный беспорядок. Разбросанные книги и бумаги, поломанная мебель, все как тогда. Моего брата мы нашли по бормотанию, доносившемуся из угла. Он сидел съежившись и безостановочно говорил что-то бессмысленное. Мне нужно больше света, чем оборотнем, поэтому я расчехлила свет камень и уставилась на того, кто испортил мне жизнь. «Э, «Я знал! Я знал!» — принял его взгляд более-менее осмысленное выражение, когда он увидел нас. «А, Ремина! Мерзкая тварюшка Реми, такая же, как и мамаша! Она была колдунья, я точно теперь знаю!» «Правильно я её прирезал. Тебя поймать не успел, сестричка. Сдохла бы быстренько!» — захихикал он. «Кого ты прирезал?» — негромко спросил лорд калахан «Альенду!» — не отрывая от меня горящего взгляда, — ответил Гаспар. «Надо было сразу!» — она прикидывалась добренькой. «Ах, госпорчик сынок!» — писклявым голосом процитировал он. «Надо было сжечь ее! Сжечь! И тебя, сестренка!» Тут он внезапно подобрался, словно хищное животное, зарычал, оскалившись, и скакнул ко мне. Разумеется, никто не позволил ему дотянуться до сестры, которую он так жаждал убить. Меня мгновенно отодвинула в сторону Ирма и очутилась там, где только что стояла я. А самого Гаспара еще в прыжке перехватил Дарио. Дракон держал его на вытянутой руке, как котенка, и даже не особо напрягался. А Калахан, присев на край стола, бесстрастно наблюдал. «Так значит, ты убил Алиенду? Спросил он, когда безумец, устав трепыхаться и рычать, обвис. «Она была проклятой колдуньей!» Снова захихикал Гаспар, и у него изо рта потекли слюни. «Да, надо было привязать ее еще до того, как она родила. Тогда не пришлось бы бегать за девчонкой. Все досталось бы мне». «Как ты мог?» устало спросила я, с отвращением глядя на брата. «Ну как? Как у моего отца могло появиться на свет это ничтожество? Этот подонок? У благороднейшего, порядочного и доброго человека такой сын? Кем была его мать, я не спрашивала. Супруга графа, вероятно, знала. но да я практически уверена, что знала. Она же была ситхи, что это я?» А меня по малолетству никто не спешил посвящать в детали происхождения брата. Он просто был. «А замок меня ненавидит!» Вдруг завращал он глазами, продолжая висеть в руке Дара. «Тени! Тени!» — шепчут. «Уходи! Уходи!» Госпарчика обижают. За что тени не любят Гаспара? Он хороший, добрый. Ремину не отравил в младенчестве. Хотел, да, но пожалел же. Её можно было выгодно продать потом кому-нибудь, как вырастет. Красивая мерзавка Сбежал, сбежала от Гаспарчика, от тени. Замок гудит, гудит, пугает. Тут он закатил глаза так, что стали видны одни белки. Захохотал совершенно невменяемо. ремена «Тебе что-нибудь нужно в кабинете отца?» Брезгливо поморщившись, спросил лорд калахан «Если остался нетронутым сейф, я бы забрала документы. Маленький сейф за картиной был взломан. Ну что ж, значит, тут искать что-либо бессмысленно». «Выйдите», — приказал нам тот, кто пришел отомстить за свою любовь. Мы с эрмой переглянулись. Дарио разжал пальцы, и Гаспар шлепнулся на пол а тень, подхватив меня под локоть, потащила к выходу. «Не надо вам смотреть, леди!» — тихонько проговорила она. «Драконы жестоко мстят за нанесенные им обиды. Не стоит вам видеть то, что останется от вашего брата. По отцу, да?» «Да, единокровный!» — отозвалась я и добавила. «Надеюсь, лорд Калухан заставит его страдать. Идемте к склепу. «Рэми, веди!» — распорядился Дарио, выйдя к нам в коридор. «Калахан нагонит нас!» А замок по-прежнему спал. Поразительно, но нам не встретилось ни одной живой души в коридорах и на лестнице. Раньше кто-то из слуг всегда дежурил даже по ночам, ведь мало ли что может понадобиться господам. Или пожар начнется непривидение умолимое. «Поэтому у нас было заведено, что один из лакеев на этаже не спал, а периодически прохаживался и присматривал. А на улице и в холле всегда нес караул кто-то из стражи. А сейчас...» Никем не замеченные мы вышли на улицу и, прячась в тенях, двинулись в сторону кладбища. Жаль, что нельзя было укрыться отводящим взгляд заклинанием, чтобы никто не увидел из окон или со стены». Дарио предлагал поначалу, когда мы обговаривали детали, но мне постоянно приходилось напоминать, что в Дагре нельзя использовать традиционную магию, ведь мы должны всё сделать в тайне от сестёр неумолимой. Вообще я ожидала иного. То есть, конечно, всё продумывали для того, чтобы никто нас не видел и обошлось без ненужных жертв. Но подсознательно я всё равно опасалась. Но нет, тихо, пусто. Даже на вопли Гаспара никто не прибежал хотя допуская, что слуги просто устали поначалу от его пьяных гульбищ, а позднее поняли, что хозяин свихнулся, и можно не обращать на него внимания. Когда мы добрались до склепа графского рода дас я принялась ощупывать дверной косяк, отыскивая ключ. «Это...» — шепнул Дарио, цапнув что-то над моей головой и поднося к лицу. Я кивнула и хотела забрать но он меня чуть отодвинул в сторону и сам вставил ключ в замочную скважину. Спорить я не стала, ведь очевидно же, что зрение у не лучше моего, будь я хоть сотни раз ситхи а строение органов у меня как у человека. Замок тихонько щелкнул, дверь беззвучно отворилась и мы втроем вошли внутрь. Я слепо прищурилась от ударившего по глазам света на стенных светильников расположенных на удалении друг от друга, но так, чтобы было комфортно перемещаться по лестнице и не сломать себе ноги и шею в темноте. «Нам нужен второй подземный уровень», — негромко напомнила я. «Спускаемся». Здесь можно было немного расслабиться и не бояться, что внезапно с кем-то столкнемся. Все же кладбище и склеп — не те места, где есть праздно шатающиеся личности». Мы успели преодолеть два пролета, как сверху мелькнул темный силуэт, и к нам совершенно бесшумно спустился лорд Каллахан. Если бы я уже не знала, какими тихими и незаметными умеют быть оборотни в целом и драконы в частности, то испугалась бы. «Гаспар мертв?» — задала я вопрос, увидев пятна крови на рукаве лорда. Он проследил направление моего взгляда, Недовольно поморщился, но использовать заклинание для очистки одежды не стал. «Мёртв». «Хорошо», — кивнула я и отвернулась, прячу лицо. Ирма смотрела на меня озадаченно, не совсем понимая мою реакцию. А Дарио привлёк к себе и позволил на мгновение прижаться к нему. «Он давно знал, как сильно я ненавидела брата и о том, что тот сотворил». И хотя даже ему было странно, что ситхи так неадекватно реагируют, но он меня хотя бы понимал. «Ты как?» — заглянула мне в глаза, когда я отстранилась. «Нормально. Спасибо. Рада, что хоть кто-то покарал Гаспара за то, что он отравил папу и зарезал мою маму». Ирма вздохнула, но от комментариев воздержалась. «Хватит болтать», — произнес лорд Калахан. «Быстрее заканчивайте с поисками того, что спрятано в саркофаге, и уходим». Мы вошли в зал, где лежали останки последних отпрысков знатного древнего рода. Мои спутники знали, что нужно искать саркофаг с именем Арнольда Дасрези. «Леди, тут табличка с вашим именем. Ваши останки», — позвала Ирма. «Это как?» «Подлог, Ирма. Долгая история», — грустно усмехнулась я. Она закатила глаза, покачала головой и двинулась искать дальше. «Сюда!» — снова окликнула нас шустрая глазастая рысь. «Арнольд, да срези!» Даже странно, что вновь эти саркофаги находит именно она. По-моему, даже те же самые слова говорит, что и в прошлом времени. К ней тут же устремились с двух разных концов Дарио и Калахан. Не сговариваясь, подхватили с двух сторон крышку, и открыли каменный ящик. О, этот запах! Я и прошлого раза еще не забыла, а тут опять. Затаив дыхание, я сняла со спины футляр скрипки и аккуратно положила ее на крышку последнего пристанища бабушки отца. «Малыш, давай лучше я!» С жалостью наблюдая за моими гримасами и попытками сдержать тошноту, предложил Дарио. «Шэдл, успокойся уже!» — холодно ответил вместо меня Каллахан. «Она ситхи. Её мать была ситхи. Что неясного? Тебе есть что противопоставить защитным чарам этого народа?» «Каллахан, прекрати!» — Огрызнулся Дар. «Я всё понимаю, но не могу смотреть, как моя женщина делает такое!» «Мы на войне, Шэдл!» — пожал плечами древний дракон, и жестом поторопил меня. Я в это время сняла плащ и поменяла перчатки. Хорошие, мягкие, с мехом внутри, в которых сюда прилетело, положила рядом со скрипкой. А в кармане у меня были запасные, старенькие, в которых я путешествовала с даром. Их не жалко выбросить сразу после того, как найду нужный артефакт под останками папы. И вновь сердце замирало и плакало от отвращения к самой себе за то, что я сейчас творила. Я понимала необходимость этого, но... Это же тело моего папы, человека, которого я очень любила. Быстро, но осторожно я ощупывала дно саркофага, стараясь не прикасаться к трупу. И уж, конечно, не поднимала глаз к его голове. Зато, перестроившись на волшебное зрение ситхи, увидела то, что при прошлом посещении этого места из-за дикой спешки и смертельной опасности не заметила. Весь саркофаг был опутан волшебством моего народа. Тонким узором паутинки лежали чары, которые наложила Альенда Шохарт. Наконец я нащупала толстую цепочку и медленно потянула ее. Надо быть аккуратнее, а то тогда вышло не очень хорошо, когда я за нее дернула. Справившись и вытащив кулон полностью, я отбежала в сторону от открытого саркофага и опустилась на корточки. Меня скручивало в мучительных рвотных позывах, но, помня о том, что предстояло, я накануне ничего не ела и не пила. Так что почти обошлось. Выпрямившись, я посидела, восстанавливая дыхание и чувствуя во рту мерзкий привкус желчи. Ужасно! Как же все это ужасно! Но сил плакать или печалиться уже не осталось. Мне на плечо легла узкая ладонь Ирмы, она протянула носовой платок. Я приняла, воспользовалась, после чего отпила воды из фляги и поднялась на ноги. Драконы за это время закрыли саркофаг, отошли в сторону, давая мне возможность прийти в себя. Дарио медленно ходил между рядов, а лорд Калахан стоял рядом с саркофагом, расположенным возле папиного. Я сначала хотела подойти, но, увидев его лицо, передумала и Ирму остановила. Пусть он попрощается со своим сокровищем. «Странно все у людей устроено», — задумчиво обронила оборотница, рассматривая помещение. «Зачем все это? Каменные подземные хранилища трупов. Никогда этого не понимала». «Родовая честь, возможность прийти к останкам предков, поклониться им, вознести почести», — пояснила я, — надевая чистые перчатки и плотно закутываясь обратно в тёплый плащ. Очень холодно, зима, мороз, да ещё в каменном стылом склепе, находящемся глубоко под землёй. «Почести истлевшим трупам? Зачем они им?» «Ну, не знаю. Людей так учат, что мёртвых надо уважать, хоронить достойно». «Достойно хоронить надо всех». «Но зачем устраивать вот такое? Как представишь, что вот таких многоуровневых подземных хранилищ, набитых останками давно-давно умерших людей, сотни и тысячи по всему миру? Жутко! А ты как считаешь, было бы правильным? Помоги мне надеть на плечи футляр со скрипкой». «Как у нас?» Держа футляр, она стала помогать пристраивать его на спине. Хоронить лишь в саване, чтобы тело истлевало полностью, уходило в землю. Или, как ваши друзья-драконы, сжигают останки. Эти традиции оборотней обычных и оборотней высших я знала из прочитанных в Тиринде книг, но принимала как данность, не задумываясь о причинах таких разных обрядов. А Ирма продолжила. Но с ними ясно. Они дышат пламенем, магические существа. Сжигая тела и уничтожая бренные останки, они освобождают саму сущность, стихию и душу. Душа уходит к неумолимой, и неважно, дракону она принадлежала, гному или человеку. Тем более, если душа все равно последует во владение богини смерти, к чему устраивать склады трупов? «Хватит вести светские беседы, наш. Мы вроде как торопились!» Подошёл к нам лорд Калахан. Он был мрачен и страшно зол, а в его голосе периодически прорывалось рычание. «Мы ждали вас, Сиятельный!» Невозмутимо отозвалась тень и встала за моей спиной, давая знак, что приступила к своим прямым обязанностям. Даррио оглянулся. Убедился, что мы готовы к уходу, и быстро подошел к нам. Наверх поднимались в той же последовательности, что и шли по тоннелю. Первым Калахан, потом я, Ирма и последним Дарио. Мой карман оттягивал артефакт, сделанный мамой. Реми, ты уверена в том, что собираешься делать?» Придержал меня за локоть Дар, когда мы вышли наружу. «Да, так надо». Не глядя на него, я заперла склеп, дважды повернув в замке ключ, после чего убрала его в то место, где он и хранился последние годы. Углубление над дверью словно для него и было сделано, чтобы не носить с собой связку каждый визит к предкам.